Глава 17 Корабль швыряла будто щепку. Лежать стало невозможно. Качка усилилась, тяжелые волны одна за другой били в корму. Натужно стонали шпангоуты. Бриг бросало то вверх, так что его бушприт задирался в небо, то вниз. И тогда у меня внутри все сжималось от страха. Вещи со стола капитана давно валялись по всей каюте. Хорошо еще, что дверцы шкафов закрывались на шпингалеты, а книги на полках были тщательно укреплены. Чего не скажешь обо мне. Бездействовать здесь, в этом заточении, стало просто невыносимо. Когда меня в очередной раз швырнуло на пол, раздался треск, и я похолодела. В разбитое окно каюты Швыряя мне в лицо осколки стекла, ударила ледяная волна. Я едва успела прикрыть руками голову. Морская вода беспрепятственно хлынула в каюту, но тут корабль вновь взлетел на гребни волны, и вода ушла, оставляя после себя холодные лужи и жгуты бурых водорослей. За окном бушевала стихия. Гроза была такой силы, что видимость практически исчезла. Черное небо, пронзаемое яркими молниями. Черные волны, вздымающиеся к самому небу. И посреди этого безумства маленький кораблик с одной глупой эйриной на борту. Вот вспыхнули сразу три... нет, четыре молнии. В их ярком свете я увидела у подножия Бизань-Мачты небольшое столпотворение. Кто-то лез по вантам в сторону гафеля. Все паруса уже убрали, оставался только один, самый большой. Но что-то случилось, и его никак не могли зарифить. Корабль качнула, он накренился, и я едва не закричала. Тот, кто лез на мачту, сейчас висел вниз головой, запутавшись в вантах. Еще рывок, и он исчез, смытый огромной волной, захлестнувший корабль. Последние парусы не зарифили. Он болтался огромным черным полотнищем, и ветер мотал корабль из стороны в сторону, будто вредный ребенок, трясущий свою погремушку. Брик швырнула на левый борт, он накренился, черпая воду. Не удержавшись на ногах, я покатилась по мокрому полу, ранясь об осколки стекла и острые углы. Над моей головой вместо потолка оказалась стена каюты. В разбитое окно хлынула ледяная вода. Это был конец. Если корабль не выпрямится, мы все пойдем ко дну. Кто-то должен был залезть на Бизань-мачту и перерезать снасти, удерживающие парус. Но это было сродни самоубийству. Всю жизнь, прожив рядом с морем, я не могла представить себе и десятой доли того мужества, которое оно требует от своих детей. Стоять там, на верхней палубе, где хлещет ливень и бьют смертельные волны? Из последних сил держаться зареи и ванты? И при этом знать, что любой миг может стать для тебя последним? И все равно твердой рукой вести этот корабль вперед. Туда, где над кромкой горизонта виден край голубого неба. Туда, где кончается буря. Я могла лишь восхищаться этими отважными моряками. Пусть они и были пиратами. Я лежала в углу, практически распластавшись по стене, а окно каюты темнело над моей головой. Крен был градусов сорок, не меньше. Гигантские молнии пронзали чёрное небо. Руки, изрезанные стеклом, странно защипало, будто кто плеснул на раны крепкий алкоголь. В свете молний я поднесла ладони к глазам, и не сдержала изумлённый вскрик. Кровоточащие ранки затягивались прямо на глазах. Только вот кровь... Моя кровь стала странного бурого цвета. Такой получается, если в красную краску добавить синьку. И это золотистое сияние, оно то вспыхивало, то гасло. И я поняла, что его интенсивность зависит от степени моего волнения. «Это плохо». Держать себя в руках я всегда не умела. Оставаться в каюте становилось слишком опасно. Дверь закрыта, но окна не слишком высоко от палубы. Можно попробовать. Я поползла на коленях, нащупала при свете молнии край оконной рамы, завернула руку в мокрый плащ, выбила остатки стекла и ужом скользнула в пустоту. Босые пятки с глухим стуком ударились о мокрую палубу. Не удержавшись, я упала на четвереньки. Замерла, отдышалась. И быстро-быстро поползла вдоль фальшборта в сторону матросов, держась за натянутый трос. Я больше не могла оставаться одна. Слишком сильным был страх смерти. Слишком близко ее дыхание. Пусть будет, что будет. Мне все равно. Но уж лучше там, с пиратами, чем сходить с ума в запертой каюте. Мужчины сновали по палубе, спеша исправить ущерб наносимый бурей. Корабль заваливался на бок. Оставшийся огромный косой парус не давал ему выпрямиться, а между тем крен становился все больше и больше. Еще чуть-чуть и из воды покажется киль. Если это случится, нас уже ничто не спасет. Я машинально взглянула на мачты и обомлела. Кто-то лес на бизань с абордажной саблей в зубах. Я напрягла зрение. Внизу матросы рубили шкоты на Гике, кто чем мог. Отчаянный смельчак собирался срезать парус прямо с гафеля. Вспыхнула молния. Осветила мужскую фигуру, ловко перемещавшуюся по вантам. Это был сам капитан. Мое сердце замерло, пропустив удар. Он пират. «Убийца, преступник!» Но я испугалась за его жизнь. Казалось, сама стихия вступила в схватку с отчаянным безумцем. Штормовой ветер бил прямо в лицо. Ледяные волны взлетали до самого клотика. А снасти трепались так, что мужская фигура, повисшая над бездной, то и дело ударялась о мачту. И все же, медленно, но упорно, капитан продолжал лезть вперед. Я следила за ним, затаив дыхание. Мое сердце пропускало удар, стоило мужчине остановиться и пускалось вскачь, когда он переползал на следующую выблинку, подбираясь все ближе к гафелю. Наконец, капитан сумел достичь верхней шкаторины. Взяв саблю в левую руку, а правой, держась за ванты, он потянулся, пытаясь перерезать оснастку. Изловчившись, перерубил крепление, и парус — Будто огромную черную птицу унесло ветром. С натужным стоном Брик начал медленно выпрямляться. Такилаш, съехавший на левый борт, теперь неумолимо возвращался обратно, скользя по мокрой палубе. Уцепившись за опускающийся фальшборт, я чувствовала себя на адских качелях. Сердце колотилось где-то под самым горлом, а взгляд не отрывался от того, кто только что спас наши жизни. Но вдруг мужская фигура на мачте развернулась, будто что-то почуяв, и меня прошил обжигающий жар. Капитан смотрел мне прямо в глаза. Холодно и равнодушно. У меня внутри точно что-то оборвалось. Этот человек был сумасшедшим, отчаянным храбрецом, чье мужество граничило с безумством. Он не боялся смерти, смеялся буре в лицо и не ценил жизнь, ни свою, ни чужую. Я не могла двинуться с места, пока он спускался. Но вот Эйден спрыгнул вниз с высоты нескольких футов, и над палубой раздался его зычный резкий голос, перекрывавший бурю. Матросы бросились по местам, без размышлений и сомнений выполняя команды. Капитан в три прыжка достиг Юта, и принял штурвал у рулевого. Я видела, как вздулись мышцы на руках Хейдена, когда он до отказа переложил руль влево и закрепил его. Брик послушно развернулся к волне бортом. Раздался крик, и все ринулись на левый борт. Одна я осталась у правого, не понимая, что надо делать. «Держись, маленькое даханье!» раздался над головой прокуренный голос, и чьи-то руки железным кольцом вжали меня в чужое, пахнущее солью и потом тело. Я испуганно вскинула взгляд. Один из пиратов схватил меня поперек талии и теперь крепко удерживал, вцепившись другой рукой в трос, натянутый вдоль фальшборта. Что-то заставило меня оглянуться, и я задохнулась, открывая рот в немом крике. Прямо на нас надвигалась гигантская волна. Впереди, в пронзаемой молниями тьме, поднимался огромный пенный гребень, концы которого терялись из виду. Он выплывал из бездны, ширился, рос, заполняя собою все небо, готовясь вот-вот обрушиться и погрести нас под тоннами воды. «Что это?» — прошептала я помертвевшими губами. «Конец, Боря!» — ответил пират и прижал меня еще сильнее. «Конец? Какой конец?» «Вот нам конец, это точно!» Гигантская волна обрушилась на нас с неотвратимостью снежной лавины. Корабль швырнула на правый борт, и на несколько бесконечно долгих секунд я с головой погрузилась в ледяную воду. Меня рвануло в сторону, завертело, ударила о поручни, но мужская рука продолжала крепко сжимать, не давая стихии утащить меня в океан. Корабль поднялся на самый гребень, повернулся на другой бок и ухнул вниз, в беспросветную тьму штормового моря.